Майор послала полковник: "Вы ничего такого не должны говорить. На чем вы основываетесь? Может быть, вы чего-то мне не сказали?" Это обычная уловка, чтобы привлечь ее внимание, и должен вам сказать, что сигнализировать подобным образом невежливо. Администратор еще некоторое время смотрела на Фассина, потом повернулась к Айсулу. Этот человек всегда сумасшедший. Айсол издал сосущий звук. — ну, Все зависит от терминологии. Наскерон может быть подвергнут новой бомбардировке, гнул свою фасцен даже своего рода налету. Ха-ха, рассмеялся Айсул. Мы не беззащитный человек, так, громко сказал администратор. Да, но при этом ваши корабли старые развалюхи, а система защиты может справиться разве что с метеоритом, устало подумал Фасцен. Ты говоришь о надежной обороне, Но если агрессоры с эпифании 5 решат атаковать или Меркатория решит, что я мертв, и им следует предпринять более энергичные действия, чтобы завладеть тем, что есть в библиотеке Валсиера, то остановить их вам не удастся. Судя по тому, что я видел, одного единственного истребителя вооруженных сил Навархии, будет достаточно, чтобы от вашей планеты остался один пшик. Ну, конечно же, нет, согласился он, но я просил бы вас передать эту информацию компетентным властям. Ваши оборонительные возможности улучшатся, если вы будете готовы. Я буду иметь это в виду, ровным голосом сказала администратор. Черт бы тебя драл, подумал Фасин. Хера от тебя чего дождешься, Никому ты ничего не скажешь. Айсол посмотрел наверх. Это что, спросил он. Фасин на миг испытал ужас. Он тоже посмотрел наверх. Над ними в темноте, выше по-прежнему открытых алмазных лепестков потолка, вертикально парил приземистый цилиндр с лопастями высотой метра два. Он нацелился в них чем-то длинным и острым. Администратор застонала: "Этого только не хватало", сказала она. "Пресса. Шолишь. Я же тебе сказал, мои новые доспехи. Крает ты безмозглой газовая пустышка." Айсол швырнул нагрудник через всю комнату в своего слугу. Графитовая пластина камуфляжного окраса просвистела сквозь газ, меняя на лету цвет, чтобы оставаться незаметной, едва не зашибла нескольких насельников. Большая комната была битком набита, и кое-кому из гостей пришлось пригнуться, нырнуть или уклониться в сторону. Пролетела мимо Шолеша и с громким хлопком застряла в пلافпанели. Прежде чем пластина растворилась в панели, Шолиш вытащил ее, и что-то бормоча исчез в соседней комнате. Прошу меня простить, резко сказал полковник Хазренс насельнику, который врезался в нее, когда во время всеобщего движения освобождал пространство для полета пластины. Прощаю, сказал насельник и продолжил разговор с одним из родственников Айсула. Айсул готовился отбыть из хаус-кипа к театру военных действий вместе со своим подопечным Фасином и Ирилейткой. Его новое обмундирование прибыло только этим утром, что привело к быстрому росту баллов вместе с разнообразными подарками от друзей и семьи, причем большинство решили, что лучше всего явиться лично, дабы вручить свои большей частью бесполезные и явно опасные дары и предложить огромное количество противоречивых, но чрезвычайно громогласных советов. Айсол, который был польщен и приятно возбужден, оказавшись в центре внимания всех, пригласил в свою гардеробную, чтобы перекусить и потусоваться, пока он будет примерять новое платье, проверяя, насколько его древние семейные доспехи подходят к его новым подаркам. Фасин насчитал более 30 насельников в одном из самых просторных в колесообразном доме. Существовала пословица, гласящая, что один насельник это отложенный спор, два заговор, а три бунт. Фасин не знал, во что может вылиться собрание тридцати с лишним насельников. Но несомненно, к нему не подходили слова спокойствия и утонченность, шум эхом отдавался от искривленных стен. Одеяния соревновались между собой, у кого более кричащие. По обнажённым частям кожастых панцирей двигались, как в мультфильме, выразительные геометрические изображения. Магнитная болтовня закручивалась в вихре, инфразвук метался от стены к стене, а опьяняющая смесь феромонов окутывала помещение, клубилась в нем бурлящими потоками насельнического веселья. Есть ли другие проводники и по совместительству охранники, кроме этого? — Чьими услугами можно воспользоваться, спросила Хазернс, прижимаясь к стене под тем местом, где парил Фасин, пока еще один новоприбывший насельник с подарками проталкивался сквозь толпу кайсулу. Практически нет, сказал Ефасин. Айсол потерял немало баллов в гильдии охранников-наставников, когда принял чужака, то есть согласился стать наставником моего дядюшки Словиуса. В конечном счете он эти баллы вновь набрал, но его поступок все равно был довольно смелым. Немногие из них пошли бы на такие жертвы. Если начинать с самого начала, то на отыскание кого-нибудь нового потребовались бы долгие годы, даже если бы Айсол и согласился. Что-то небольшое, круглое, розовое и липкое ударило в верхнюю часть экостюма полковника. Она отбросила эту штуковину в сторону. Что это еще за ерунда? сердито спросила она. Гостеприимство, послал ей Фассин со смиренным выражением. По комнате плавали, носились, раскидай фрукты, фластикшары, резина резиноканделябры, ныряющие ветроподносы с банбандерками, веселиными наркопастами и развлекательными свечами. Гости угощались, пили, нюхали, натирались и вставляли свечи куда положено. Шум нарастал, казалось, каждой минутой, как и частота столкновений. Самый точный показатель того, что насельники ловит кайф, множество громких ударов, торопливые выкрики: "Извините!", неожиданные опасные развороты и вспышки особенно пронзительного смеха неизменного спутника тех случаев, когда насельник видел, что один из его товарищей потерял контроль над своей плавучестью. "Боже мой", сказал Фасин. "Это превращается в настоящую вечеринку. Они что, пьяны?" Спросила Хазеранс, в ее голосе слышалось искреннее потрясение. Фасин посмотрел на нее, не скрывая недоумения. "Полковник", сказал он ей. "Они редко бывают в другом состоянии". Послышался звук удара и крик откуда-то, где парил Айсул, раскидай фруктов взорвался прямо в газовой атмосфере и шлепнул сOppл. Ближайшие насельники принялись отряхивать с одежды, пенястые кусочки фрукта. "Ух ты", сказал Айсул среди всеобщего смеха. Не может быть, чтобы кроме него не было других проводников, возразила полковник. Как насчет других наблюдателей? У них ведь тоже должны быть проводники. Так оно и есть, но это эксклюзивные отношения между двумя. Бросить проводника-наставника это неслыханное оскорбление. Они потеряют при этом все свои баллы». Майор так. Мы здесь не можем себе позволить сентиментальности. Если существует хоть малейшая возможность найти проводника получше, не такого идиота, мы по меньшей мере должны попробовать. Проводники-наставники это гильдия, полковник, закрытое сообщество. Если вы обидите одного из них, никто с вами не станет иметь дело. Вы несомненно найдете после этого какого-нибудь шута, который предложит вам свои услуги в качестве наставника, проводника, охранника, кого угодно. Может даже выстроиться очередь из таких. Но все они будут молодыми и глупыми или очень старыми и да-да, эксцентричными, и наверняка навлекут на вас неприятности куда большие, чем те, из которых должны были вас вытащить. Прежде всего, гильдия охранников-наставников будет с самого начала препятствовать им, а огромное большинство других насельников вообще не станут говорить с вами. И в особенности библиотекари, хранители архивов, антиквары, экзоспециалисты Иными словами, все те, с кем нам в первую очередь и нужно общаться. Да они вам даже не скажут, который час. Они освободили место для слуги Айсула Шолеша, который возвращался из боковой комнаты с отполированными до зеркального блеска доспехами. Шолеш был еще совсем мальчишкой, ему не исполнилось и 200 лет. Он был худ и едва достиг трех четвертей взрослого роста. Личные слуги всегда минимум на два поколения моложе хозяев. У насельников встречались часто, особенно если кто-либо постарше надумывал обзавестись хобби, читай профессии, что требовало теоретического и, или практического обучения. Слуге же предоставлялся при его готовности делать усилия шанс овладеть основами данной профессии. Заботливые хозяева видели в своих слугах скорее учеников, а некоторые совсем уж эксцентричные порой считали своих подопечных ровней Айсул еще не пал жертвой подобных сентиментальных чувств. Долго ж ты возился, безмозглый слюнявый прыщ, закричал Айсул, выхватывая доспехи у шолиша. Может, ты их сам ковал или плел? Или засмотрелся на свое отражение и забыл на каком-то свете? Шолиш что-то бормоча ретировался.